Моя служанка, не ходить же мне среди ночи одной. Конечно, конечно. И страж торопливо отворил дверь. Прошу, принцесса, а почивальня правителя третья по правую руку. Благодарю. Кивнула Варана и стремительно шагнула вперед. Сильвара, закутанная в широченный плащ, последовала за ней. Сундук стоит у него в комнате, в ногах кровати, шепнула ей Варана. Так ты уверена, что сумеешь унести око? Оно такое большое и тяжелое. Разве? Сильвара озадаченно смотрела на мнимую хозяйку. «Оно примерно вот такое». И взмахом рук девушка обрисовала нечто вроде детского мячика. «Нет», — нахмурилась Варана. — «ты же его не видела. Оно почти два фута в поперечнике. Потому-то я и велела тебе нарядиться в длинный плащ». Сильвара смотрела на нее непонимающими глазами, и Варана вздохнула. «Ладно, не торчать же здесь попусту. Придумаем что-нибудь прямо на месте». И они двинулись по коридору бесшумной походкой, которой позавидовал бы и Кендер. И, наконец, добрались до двери опочивальни. Лорана взялась за дверь, придерживая дыхание. Ей казалось, что даже стук сердца мог ее выдать. Дверь отворилась, заскрипев так, что девушка невольно стиснула зубы. Сильвара дрожала от страха. Кто-то, лежавший в постели, пошевелился и перевернулся на другой бок. Мать. Лорана видела, как отец, не просыпаясь, успокаивающе погладил плечо жены. Она почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Решительно сжав губы, она схватила Сильвару за руку и шагнула через порог. Сундук стоял в ногах отцовской кровати. Он был заперт, но у каждого из членов отряда был при себе маленький серебряный ключ. Варана быстро отперла сундук, подняла крышку и от изумления едва не выронила ее. Око, лежавшее там внутри, по-прежнему неярко переливалось сине-белыми бликами. Но это было не то око. Или... Неужели оно съежилось? Оно было теперь размером с детский мячик, как раз такое, как и показывала Сильвара. Варана наклонилась за ним. Око было тяжелым, но она подняла его без большого труда. Ее руки дрожали, пока она осторожно вытаскивала его из сундука и передавала Сильваре. Дикарка мгновенно спрятала его под плащом. Лорана же вынула обломок копья, помимо воли, удивляясь себе. И на что ей понадобилось древнее, ни к чему более негодное оружие? «Нет, нельзя его оставлять», — подумалось ей. «Тот рыцарь отдал его стурму. Он хотел, чтобы стурм им владел». На самом дне сундука лежал губитель червей, Танисов меч, врученный ему кит кананом. Варана в замешательстве смотрела то на него, то на обломок пики. Все сразу ей было не унести. Она хотела было положить пику на место, но Сильвара схватила ее за руку. «Что ты делаешь?» — сказала она, едва шевеля губами, но глаза сверкали. «Возьми ее! Возьми!» Варана с изумлением воззрилась на девушку. Потом поспешно спрятала обломок копья под плащом и закрыла сундук, оставив меч внутри. И только-только успела отнять руку от крышки, когда ее отец неожиданно приподнялся в постели. «Кто здесь?» — спросил он встревоженно, сились разогнать остатки сна. Сильвару опять затрясло. Варана стиснула ее руку, призывая к молчанию. «Это я, отец», — сказала она чуть слышно. «Я, Варана. Я... Я пришла сказать тебе, что... Сожалею о том, как все вышло. Я хочу попросить у тебя прощения». «Ах, Варана, правитель откинулся на подушке и закрыл глаза. «Я прощаю тебя, дочь. А теперь возвращайся к себе. Поговорим утром». Лорана обождала, пока его дыхание снова стало спокойным и ровным, и повела Сильвару вон из комнаты, крепко сжимая под плащом обломок копья. «Кто идет?» — тихо окликнул по-эльфийски человеческий голос. «А кто спрашивает?» — отозвался чистый звонкий голос эльфа. «Гилтонос, не как ты?» «Террас, друг мой!» И молодой эльф возник из потемок, чтобы крепко обнять кузнеца. На какой-то миг волнение лишило его дара речи, но потом он изумленно высвободился из медвежьих объятий друга. террас у тебя две руки!» «Как же так? Ведь правую тебе отсекли дракониды в утехе!» «Ты умирала, если бы не золотая луна!» «А помнишь, что сказал мне этот Боров, младший командир?» — прогудел в ответ низкий, звучный голос железодела. «Если, мол, кузнет, у тебя снова заведется вторая рука, так разве только ты сам себе ее выкуешь?» «Вот я ее и выковал. Как я обзавелся серебряной рукой, которую нынче ношу!» «О, это целая история с приключениями. И мало подходящая для того, чтобы ее рассказывать прямо сейчас», — проворчал сзади другой голос. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы две тысячи эльфов собрались ее послушать». «Значит, тебе тоже удалось бежать, Гилтонос?» — спросил Дерек из темноты. «Ты принес ока «Я не убегал», — ледяным тоном ответствовал Гилтонос. «Я на время покинул отцовский дом, чтобы моей сестре и сель... ее служанке не пришлось блуждать ночью одним». «И эта сестра, а не я», — надумала унести Ока. Еще не поздно переменить это безумное решение Лорана. И нас повернулся к ней. «Прошу тебя, верни Ока. Неужели поспешные слова Портиоса совсем лишили тебя здравого смысла? Если Ока останется здесь, с его помощью мы сможем защитить наш народ. У нас есть волшебники, они разберутся, как оно действует». «Слушайте, давайте сдадимся страже и дело с концом». Каждое слово Флинта сопровождало облачко морозного пара. «Может, хоть дадут выспаться в тепле». «Вот что, эльф», — сказал Дерик. «Либо поднимай тревогу, либо дай нам уйти. Одна просьба. Прежде чем выдавать нас, дай нам хоть сколько-то времени». «Я совсем не собираюсь вас выдавать», — сердито проговорил Гилтонос. И, не обращая внимания на остальных, снова повернулся к сестре. «Ну, Варана. «Я не изменю своего решения», — сказала она медленно. «Я много думала об этом и полагаю, что поступаю правильно. Того же мнения и Элистан. Сильвара переведет нас через горы». «Я тоже неплохо знаю эти горы», — подал голос Терас. «Я тут только и делал, что лазал по горам. И без меня вам нипочем не миновать стражу». «Значит, все решено». «Что ж», — вздохнул Гилтонос, — «тогда я тоже пойду с вами. Если я останусь, Портиос до конца моих дней будет подозревать меня в соучастии». «Отлично», — буркнул Флинт. «Ну так бежим мы или не бежим? Может, обождем, пока еще кто-нибудь проснется?» «За мной», — сказал террас «Стража давно привыкла к моим ночным прогулкам». «Так что держитесь в потемках, а говорить предоставьте мне». Поймав-то сельхофа за воротник теплого плаща, он оторвал маленького Кендера от земли и строго посмотрел ему прямо в глаза, сурово предупреждая. «И в первую очередь, воришка, это относится к тебе». «Хорошо, Террес», — смиренно ответствовал таз, и серебряная рука могучего кузнеца вновь поставила его на земь. Надо признаться, Кендер испытал легкое потрясение. Он принялся поправлять сумочки и кармашки, пытаясь сохранить остатки достоинства». Следом за темнокожим кузнецом спутники выбрались на окраину эльфийского поселения, двигаясь настолько тихо, насколько были на это способны два рыцаря в доспехах и гном. Варане все время казалось, будто они шумели, точно свадебный поезд. Ей оставалось только кусать губы. Рыцари то и дело лязгали латами, а Флинт спотыкался о каждый древесный корень и с ужасающим плеском влетал во все лужи подряд. Но самодовольное спокойствие и притупило бдительность эльфов, накрыв лагерь точно мягкое мохнатое одеяло. Они так счастливо избегли опасности. Никто не верил, что враг разыщет их здесь и вздумает угрожать. И потому эльфы Кваленести мирно спали, а наши герои уходили все дальше во тьму. Сильва, несшее око, чувствовала, как нагрелся у тела холодный хрустальный шар, как зашевелилась, затрепетала в нем скрытая жизнь. «Что мне делать?» — шептала она на языке Каганести, невидящими глазами, глядя в ночную темноту. «Почему именно я? Я ничего не понимаю. Что же мне делать?»